Глава 2. Первые дни. Все вопросы по снабжению войск и населения, экспорту и импорту были объединены в руках начальника снабжений. Через два дня об этом последовал приказ. Одновременно был издан ряд приказов по запрещению самовольных войсковых реквизиций лошадей, скота и прочего, По уменьшению тягот городского населения от постоя войск, по обеспечению населения продовольствием, для чего с целью сократить убой скота, введены были обязательные для войск и населения три постных дня в неделю. Войскам в городах запрещено было брать хлеб из частных лавок, а начальникам гарнизонов приказано было организовать повсеместно войсковое хлебопечение – Запрещен был вывоз за пределы Крыма зерна, рыбных продуктов, всякого рода жиров. Приготовление сладких кондитерских изделий городским самоуправлением было предложено ввести карточную систему на отпуск хлеба с условием, чтобы на каждого едока приходилось не более одного фунта хлеба. Отпуск хлеба войскам из войсковых хлебопекарен производился по прежним нормам. Хлеб предписывалось выпекать из пшеничной или ржаной муки с примесью 20% ячменя. Как показали произведенные опытные выпечки, такой хлеб оказался вполне удовлетворительным. Вновь назначенный начальник снабжения взялся за дело со свойственной ему исключительной энергией. Был организован целый ряд мастерских, Сидельные, оружейные, слесарные, швальни и сапожные. А огромный севастопольский портовый завод приспособлен для ремонта орудий, пулеметов, броневых машин и аэропланов. В Константинополь были даны наряды по закупке жиров и другого необходимого продовольствия, а также бензина, керосина, масла и угля. Первые транспорты с углем уже прибыли и начало намеченной мною операции было назначено на 1 апреля. Намечая целый ряд мер по приведению армии в порядок и организации тыла, я все время думал об обеспечении на случай несчастья возможности эвакуации, требуя доставки все новых и новых транспортов угля. В нескольких десятках верст от Симферополя имелись залежи угля – Об этих залежах было давно известно, однако они доселе не разрабатывались, хотя пласты были поверхностные, разработка легка и уголь хорошего качества. Крым пользовался донецким углем. Я приказал срочно исследовать месторождение и произвести разведку для проведения к нему железнодорожной ветки от ближайшей станции Бешую-Сюрень. В случае необходимости для нас оставить родную землю, нам трудно было рассчитывать на сочувствие других стран. Ни одна из них, вероятно, не согласилась бы дать нам приют. Исключения могли составить лишь славянские страны и прежде всего Сербия, столь многим обязанная Великой России. Я послал сербскому королевичу Александру письмо, в котором просил приюта и защиты на случай нашего несчастья. Я писал, что делаю все возможное, чтобы спасти от красного ига последний клочок русской земли, и хочу верить, что Господь мне в этом поможет, но что я должен предвидеть худшее. Приближались дни светлого праздника. Как мало напоминали они такие же дни в минувшие годы тихой русской жизни. Весна была в разгаре, Церкви полны молящихся, но не было обычного предпраздничного радостного ожидания. Цены страшно росли, продуктов не доставало, все жили под гнетом грозного будущего. В страстную пятницу я исповедался, на следующий день причастился. После заутренней в соборе разговлялся в офицерском собрании лейб-гвардии казачьего полка несшего гарнизонную службу в городе. Полк этот был один из немногих, где сохранился старый офицерский состав. Большинство сотенных командиров командовали сотнями еще в Германскую войну. В первый день праздника, 29 марта, я принимал поздравления представителей иностранных миссий и высших чинов, а вечером на яхте командующего флотом «Лукул» «вышел в Ялту».